г о б с таким образом, принимает существование этого состояния в подлинном смысле этого слова и не болтает о том, что в естественном состоянии люди добры, а оно, наоборот, представляется ему состоянием звериным, состоянием еще не укращенного своеволия, Таким образом, все хотят обеспечить себя от притязаний других, доставить самим себе преимущества и большие права. Мнения, религии, вожделения вызывают споры и победу одерживает сильнейший. Естественное состояние является, таким образом, состоянием недоверия всех ко всем. Это война всех против всех и стремление перехитрить друг друга. Выражение «естество» имеет два противоположных смысла. Естество – человек, это его духовность, и разумность – Но естественное состояние человека – это другое состояние, в котором человек ведет себя, следуя своим естественным влечениям. Так, например, он ведет себя в согласии со своими страстями, склонностями и так далее». Разумное же есть напротив того преодоление, подчинение непосредственно природного. В естественном состоянии, обладая непреодолимой силой, дает право подчинить себе тех, которые не могут противостоять этой силе. Нелепо давать тому, который находится в нашей власти, сделаться свободным и таким образом снова сильным. Это правильно. Естественное состояние не является правовым, и мы должны освободиться от него. С. Наконец г о б с переходит к законам разума. благодаря которым сохраняется мир. Это правовое состояние заключается в том, что естественная, особенная воля подчиняется всеобщей воле. Это последнее, однако, является не волей всех отдельных людей, а волей правителя, который таким образом не ответствен перед отдельным человеком, а наоборот, направляет свою волю против этой частной воли, и этому правителю все должны покоряться. Таким образом, вопрос теперь поставлен на совершенно другую почву. Но так как эта всеобщая воля помещается гопсом в руках одного монарха, то из совершенно правильного взгляда все же вытекает необходимость состояния абсолютной власти, полного деспотизма. Но правовое состояние есть нечто совершенно другое, чем требование, чтобы произвол одного человека служил безусловным законом для всех других. Ибо всеобщая воля не есть деспотизм, она разумна, так как она находит свое последовательное выражение и устанавливается в законах. Рикснер говорит, право является для него ничем иным, как совокупностью условий умиротворения, навязанных, железной необходимостью, изначальной злобой людей. Мы со своей стороны можем к этому прибавить. У Гоббса, по крайней мере, имеется та положительная сторона, что согласно ему на основе человеческой природы, человеческих склонностей и так далее, должны быть возведены природа и организм государства. Англичане много возились с принципом пассивного повиновения, гласящим, что короли получают свою власть от Бога. Это, с одной стороны, совершенно правильно, но, с другой стороны, этот принцип неправильно понимают в том смысле, что короли не несут никакой ответственности и что их слепой произвол. Их чисто субъективная воля именно и есть то, чему следует повиноваться. Четвертое. Кэдвард Кларк у о л л с т о н Кэдвард, 1617-1688, хотел снова ввести в Англии платонизм, Но в той форме доказательств, которую мы видели у Декарта, и в форме сухой рассудочной метафизики. Он написал знаменитую книгу «The True Intellectual System of the Universe» «Истинная интеллектуальная система Вселенной». Но платоновские идеи даны в ней частью в нелепой форме и перемешаны с христианскими представлениями о Боге, ангелах и другом, причем все они трактуются как нечто, обладающее отдельным существованием. То, что у Платона является мифическим, здесь рассматривается как действительное существо. трактуется как существующие предметы. Кэдворд о них рассуждает, как рассуждают, например, о самых обыденных достоверностях. Они обсуждаются им примерно так, как если бы речь шла о вопросе, вероятно ли, что французы попытаются сделать высадку в Англии и удачно в ы п о л н и т свое намерение. Христианский интеллектуальный мир здесь всецело сброшен с его высоты, вовлечен в форму обыденной действительности и, стало быть, разрушен. Сэмуэл Кларк, 1675-1729, с выдвинутыми им доказательствами существования Бога является Знаменитым именем. Существует такая масса других английских философов, но мы можем оставить их в стороне. Ибо Кларк, у о л л с т о н 1659-1724 и другие движутся в рамках форм ходячей рассудочной метафизики. Это понимание разделяется многообразными философскими учениями о морали, появившимися тогда в Англии. В себе духа представляется им в форме некоторого природного бытия, а именно в форме склонностей, чувствований. В качестве принципов они выдвигают моральное право, благожелательной склонности, симпатию и так далее. Замечательно в этих учениях лишь то, что, с одной стороны, они изображают долг не как нечто чуждое, данное, повеленное, а как вполне свойственное самосознанию, но, с другой стороны, представляют себе это свойство самосознания как некое природное, бессознательное и бездуховное неразумное бытие. Влечение слепо. Есть некое неизменное бытие, не могущее выходить за свои пределы, как это делает мыслящее самосознание. Влечение, о п р а в д ы характеризуется тем, что как это имеет место в мышлении, так же и его чистая деятельность, или, иначе говоря, его выхождение вовне и содержание непосредственно полагаются тождественными. Оно в самом себе обладает своим содержанием, и последнее есть не мертвенное и покоящееся, а движущееся содержание. Однако это единство обладает формой непосредственности, лишь как существующей непосредственности. Во-первых, оно не есть некое познание, не н е о б х о д и м о а взято лишь из внутреннего восприятия.